Подкрепления подошли вовремя. Противника сбили с уже занятых позиций в долину, где и принудили отступать дальше, угрожая окружением. А остатком нашей сотни, уже моей сотни, так можно сказать, поскольку от имени полковника Барра меня повысили до сотника, предложили убираться в тыл, то ли на переформирование, то ли просто ждать дальнейших указаний. Подчинялись мы даже дикому барону не напрямую, поэтому никто и не знал, что с нами делать, разве что рюгельцы из орудийной прислуги вернулись к своим. Лишних лошадей, которых теперь стало много, передали наступающим частям, за что нам оцыпали золото из казны Вергена. Ну и за оборону моста наградили опять же золотом. А что другое наёмнику нужно? Золото и слава, причём слава тоже золото приносит. Крутившийся при ставке барона человечек из усадьбы предложил мне с остатками людей отправиться в Рюгель. «Господин старший приказчик там, с ним и говори», — сказал он мне. А так вас больше девать некуда, взвода не наберётся». «Это уж точно. Вспомню, какой колонной мы шли от царежа, а теперь оглянусь и только головой качаю. Такими силами даже разбойников опасаться следует. А они здесь уже появились, как возле любой войны. Из вольных уцелело четверо. Ниган, Барат, Мерви, ну и я. Всё. Остальные так и полегли в бою с врагом. Настоящим врагом, тем, которого искали». С честью легли. Никто не отступил, никто не струсил. Каждый знал, за что бьётся. Остатки взводов смешались. Слишком мало нас осталось для того, чтобы делиться на горцев, валашцев, свирцев и вольных. Настроение у всех, как обычно у бойцов после страшного боя. Вроде и горе, что товарищи погибли. И одновременно с этим радость маленькая, постыдная. Сам-то уцелел, живой, и ждёт тебя отдых, в то время как остальных в землю положили. Но этих хоть положили в могилу с почестями, не как тех вольных, что перебиты были валашцами. Мерно ступает по дороге копыта коней. Тянутся с обеих сторон холмы, оливковые рощи, виноградники, каменные дома деревень, даже развалины древнего города проехали. Тоже когда-то воевали здесь. И довоевались. Останавливались на постой в деревнях, ночевали, затем дальше ехали. «Только когда перебрались через Рюгельскую границу, я и вправду поверил в то, что на Молдах выпадет. До этого как-то в голове не укладывалось. Ощутил это только в большой деревне на тракте, в которой ночевали мы на самом настоящем постоялом дворе, среди торговцев и обозников, с открытым трактиром, где подавали пиво и горячее мясо. И хоть о войне здесь и болтали, но основной темой она в разговорах не была. Всё больше о ценах да урожаях народ трепался». К вечеру следующего дня оказались в Рюгеле. Опять же, на постоялом дворе разместились, неподалёку от рынка, потому что даже не знали, куда податься следует. Ну и вечером все разом на этот самый рынок и отправились, в любезного разбойника, где я обнаружил злого с тесаком, да ещё и в компании Бейвера Хрипатова. Я им не удивился, знал, что Арио должен быть в Рюгеле. Ну а где он, там и эти. Ну и моему появлению никто не удивился. Весть о гибели отряда и о том, что я с остатками сотни отправился сюда, дошла раньше нас. поэтому поздоровались коротко, похлопали друг друга по плечам, а я присел за их стол. Остальные бойцы начали у дальней стены размещаться, где пустовал стол длинный, за который можно человек тридцать усадить. «Ждали тебя», — сказал злой, ставя передо мной пустой бокал и наливая вина. «Покой и свет нашим товарищам погибшим!» «Покой и свет», — повторил за ним я, а за мной уже все остальные. Подняли бокалы, выпили, помолчали минутку, быстро произнося про себя слова короткой прощальной молитвы. Затем уже я спросил. «Арио в городе?» «Арио на винодельне, той самой, помнишь?» спросил Бейвер. «С вместе к слову». «Что-то у нас это уже традиция, к вину поближе». Я глянул на злова Тот засмеялся коротко, затем сказал... «Всё верно. Винодельня лучше всего, любит и Харио. Подвалы большие, всегда стоят уединённо. Если груст, то глаза не мозолит С них и на них всё время что-то везут. Но я тебе и без него могу сказать, что тебя ждёт». «Да?» Я подозвал жестом подавальщика, попросил вина и ужин. «Просветишь?» «Ничего героического», — он усмехнулся. «В Альмору поедешь со всеми своими, какие сейчас в строю. Надо будет... кого-то сопроводить». Кого уже сам скажет, если нужным сочтёт? Мне не сказал, если тебе это важно. Больше некому, кроме нас, — удивился я. В данном случае некому, так получается. Политика. Сотник. Злой надавил на последнее слово и оцелютовал бокалом. Теперь за новое звание давай. Сотник. Без сотни, — кивнул я. Новую наберут, это уж точно, Арио говорил, — сказал тесак. «Ладно, давай за повышение твою выпьем, что ли? Вон тебе несут». И точно. Подбежал подавальщик, поставил кувшины с вином и водой, сказал, что еду скоро принесут, и умчался дальше, к большому столу, взяв монетки за вино. В том углу становилось уже шумно, явно большая пьянка надвигалась. А чему удивляться? Пусть война для нас сейчас короткая была, но хватили мы её с избытком. Вон сколько нас всего осталось из двух сотен человек. Считай, что один из десятков уцелел». Душа сейчас у каждого, как ком земли сохшейся Я этот ком у себя в груди ощущаю. И без вина и безумства пьяного его оттуда и не выбьешь, пожалуй. Потому что ни у кого из нас ничего другого в жизни нет, на чем могла бы душа отмякнуть. Нет семьи, нет детей, нет света, нет любви и добра. У кого-то и не было никогда, а у кого-то, как вот у меня сейчас, отобрали это все, вырвали с корнем, с кровью, с хряском, и осталась там пустота. А где пустота, там всякая мерзость рано или поздно заводится. Дальше просто пили. Злость и тоже за большой стол пересели. А Бейвер ушёл скоро, сославшись на то, что встреча у него. Вроде он уже и не вербовщик, а всё равно какие-то дела у него в Рюкеле. Тёмное, понятное дело, светлых у нас не бывает. Милость богов над нами, над душами нашими грешными, идущими тропами войны». Давно не напивался я. С тех пор, наверное, как ещё на валашской службе в первый раз в город пошёл. Потом сдерживался. А семейному так и вовсе пьянствовать неприлично. Ославят на всю степь. Ославили бы. И потом, после того, как всё случилось, сдерживался. А тут как с цепи сорвался. Понеслась душа в просторы. Вино не разбавлял, лил в себя, как воду. Крик вокруг, хохот дурной. Кто-то зингарских музыкантов к столу позвал. Те струнами прямо над головой бренчат. Зингарка поёт, топает каблуками. Шум, звон, угар. Не знаю, кто их привёл, может, даже кабачик, почувствовавший большую добычу от ушедших в загул наёмников, но потом кабак наполнился гулящими девками из портового района. Как-то сразу много их оказалось вокруг. Тоже пьяные, дурные, кричаты на колени лезут. Напротив меня Барат какой-то толстухой обнимается, что-то на ухо ей шепчет. Та смеётся, раздевев рот, раскрашенный смазанной помадой. И со мной какая-то чернявая рядом. Всё виснет на шее, а я её даже не соображу в сторону толкнуть. А перед глазами у меня всё та степь ночная, и сна. И я по этой степи иду, уже не понимая, куда. Оттолкнул девку, встал, бросил несколько монет на стол, да и пошёл в дверь». И Неган за мной следом. Он всё это время в дальнем углу сидел, мрачный, как смерть сама, злой до да пьяный. «Что, Арвин, не можется тебе там?» — спросил он, когда мы на улице очутились. «Не можется, Десятник. А что так?» «Нет веселья, боль одна», — чуток подумав, ответил я ему. «Одному пить, то лучше». Он кивнул, вытер губы тыльной стороной ладони, затем лицо потёр, словно стараясь протрезвить. «Может и так». Он сделал пару не слишком твёрдых шагов, опёрся на стену. «Ты мне вот что скажи, взводный». «Нет, уже не взводный, а сотник». «Скажи мне, сотник, Арвин, для чего мы живы остались?» «Вот как спросил», — усмехнулся я. «Клятву на крови исполнить, которую давали». Ты давал. Мне не довелось. Поправил он меня. И верно. Негана я позже встретил. Не стоял он у того страшного рва у разбитого пушками форта Не лил кровь из разрезанной руки на могилы. Да только в этом ли суть? Я его и так насквозь вижу. Он себя прятать и не пытается. Съедает Негана пожар изнутри. Корчится всё его нутро в огне. А есть разница, давал или нет? Спросил я его. Есть. Малая. Кивнул он пьяно так, что вперёд покачнулся. «Ты умереть теперь права не имеешь. А я могу. Есть право, да». Надеялся, что с остальными лягу. Мироша у того моста. Да сберегли зачем-то брать сестрой. Не дали путь закончить, как воину подобает. Не исполнил я чего-то. Не исполнил, друг. Я обнял его за плечи, повёл аккуратно к воротам. «А что именно? Оно к тебе само придёт, я точно знаю». «Откуда?» — он даже остановился, поглядев мне в глаза. «А есть ли разница для тебя?» — я снова подтолкнул его. «Знаю, и всё тут. Придёт тот момент, и всё тебе как Божий день ясно станет, для чего ты жив остался. Мы ведь, не ган считай, всё равно, что мёртвые, только ещё шевелимся. Без корней, без земли, без семьи, без смысла. Жив такой человек, а?» «Не жив, сотник, не жив!» Ниган зашагал по улице сам. Я пошёл рядом. Я много говорить не умею, да и пьяный сейчас, мысли путаются. Я попытался сказать то, что на языке уже крутилось. Но из сказок знал всегда, что если мёртвый по земле ходит, то есть в этом одна великая нужда. Или месть ему исполнить надо, или что другое. Не смог он до конца умереть лишь потому, что судьбу не обманешь, не даст она раньше времени сдохнуть. Неган вдруг остановился, обернулся ко мне, уставившись мне в глаза своими, пьяными, кровью налитыми. Опять покачнулся, спросил вдруг. «Не даст?» И, выдернув из кобуры револьвер, ткнул им себе под челюсть, потянул спуск. Щёлкнуло. Словно весь мир в тишину погрузился. Неган аккуратно провернул барабан, выбросил на руку патрон. Повернул, глянул. След накола на капсюле. «Осечка». «Осечка», — сказал он, покачав головой в удивление. «Прав ты, видать, сотник? Не моё пока время. Надо дальше жить». «Хоть так, но жить».